Урок 1. Любовь и закон притяжения Вселенная подвластна законам природы. Мы летаем на самолетах, потому что они подчиняются принципам аэродинамики. Никто не подстраивал законы физики так, чтобы люди могли летать. Мы сами подстроились под них. Есть еще один закон, который управляет нами так же, как физика самолетами. Чтобы улучшить текущие, возобновить старые или привлечь новые отношения, необходимо постичь самый могущественный закон во Вселенной ⁇ закон притяжения. Именно он удерживает каждую звезду в космосе на своем месте, формирует атомные и молекулярные связи. Притяжение Солнца удерживает планеты в границах Солнечной системы, не давая им улететь в космос. Сила гравитации притягивает людей, животных, растения и минералы к Земле. Притяжению подчиняется вся природа. Цветок манит пчелу, а живые существа необъяснимо тянутся к своему виду. Рыбы в море. Птицы в небе и на земле постоянно размножаются, образовывая косяки и стаи. Притяжение скрепляет клетки вашего тела, конструкции вашего дома и мебель, на которой вы сидите. Оно удерживает автомобиль на дороге и воду в стакане. Практически каждый предмет, которым вы пользуетесь, сохраняет свою целостность благодаря силе притяжения. Она подталкивает людей друг к другу побуждает их к созданию групп, сообществ с общими интересами. Одних она влечёт к науке, других — к искусству. Благодаря этой тяге люди увлекаются спортом, модой, музыкальными стилями, проникаются нежностью к животным. Она влечёт вас к любимым вещам и местам, к друзьям и дорогим сердцу людям. Закон притяжения — мощная сила которая поддерживает гармонию во всем, от атомов до бесчисленных галактик. Он действует для каждого и везде во Вселенной. Именно этот закон управляет вашей жизнью. Как это работает? Квантовая физика объясняет, что все во Вселенной состоит из энергии, вибрирующей на определенной частоте, в том числе и ваши мысли. Их можно измерить. У каждой будет определенная частота. Ваши мысли притягивают людей, обстоятельства и события, которые находятся на той же частоте. Подобное притягивает подобное. Знакомо, не правда ли? По закону притяжения в вашу жизнь приходит то, о чем вы больше всего думаете. Другими словами, мысли формируют жизнь. Как и все законы природы, закон притяжения не приложен. Работает для всех без исключений. Он везде сущ и действует одинаково для любых мыслей и предметов. Отношения и закон притяжения. Что вы думаете о своем союзе, то и притянете в него. Так работает закон притяжения в контексте отношений. Невозможно постоянно думать о неудовлетворенности и одновременно наслаждаться отношениями, наполненными гармонией и счастьем. Говорить себе «Он больше не любит меня, как раньше», и при этом ощущать, что партнер стал трепетнее и нежнее. Чтобы привлечь любовь, необходимо думать о ней. Вы магнит, и по закону притяжения все, о чем вы думаете, вернется к вам через людей, обстоятельства и события. Вспомните старую пословицу «что посеешь, то и пожнешь. Мысли в вашей голове — это семена, поэтому урожай будет зависеть от того, что вы посадите. Думайте позитивно, и вы привлечете в свою жизнь приятных людей, желанные обстоятельства и радостные события. Прокручивая в голове негатив, вы притянете к себе пессимистов, а ваша жизнь — наполнится разочарованием. Так устроена физика разума и математика Вселенной или «ментальная Вселенная», как говорят физики. Итак, начнем с определения позитивных и негативных мыслей. Позитивные мысли — это размышления о том, что вам хочется нравиться, о том, что вы желаете. Негативные — о том, чего не хотите, что доставляет вам дискомфорт. То, что вы притянете в свою жизнь, напрямую зависит от ваших мыслей, позитивных или негативных. Ваш нынешний образ жизни — прямое следствие ваших мыслей в прошлом. Возможно, вы не представляли, насколько мощна сила мысли и как легко в вашей жизни может появиться то, чего вам на самом деле совсем не хотелось. С этого момента все изменится, благодаря знанию, которые вы для себя откроете. Все в жизни не случайно, как и то, что сейчас происходит с вашими отношениями или с другой сферой вашей жизни. Думай о других хорошо, не просто слова. Позитивные мысли об окружающих вернутся сполна теплом и любовью в ваши отношения и подтянут за собой остальные сферы жизни. Думая позитивно — вы привлекаете в свою жизнь все хорошее. Людей, события, обстоятельства. Негатив и злые мысли множат вокруг неприятные ощущения и плохие условия. Замечали, что, жалуясь, обвиняя, злясь на других, вы привлекаете больше негатива в свою жизнь? А когда он возвращается, то вызывает у вас еще больше подобных мыслей. Отрицательная энергия растет подобно снежному кому. То же самое происходит, когда вы зацикливаетесь на жалобах другого человека. Проявляя сочувствие или соглашаясь с ним, вы притягиваете больше подобных ситуаций и тех, кого можно обвинить или на кого пожаловаться. Это происходит вне зависимости от того, насколько обоснованы жалобы или обвинения. Однажды я услышала историю о женщине, которая проходила через непростой период в отношениях. С помощью специалистов ей удалось отследить причины происходящего, вплоть до насилия, пережитого ею в детстве. Девушка не отрицала и тот факт, что плохим отношениям также способствовала склонность жаловаться и обвинять других в своих проблемах. Когда она решила мыслить иначе, перестала искать причины в других и вместо этого начала любить и ценить людей рядом, все изменилось. Вскоре она познакомилась со своим суженым. Начиная с ценностей и заканчивая цветом глаз и волос, это был мужчина ее мечты. Через три месяца он сделал ей предложение, а спустя два года они обручились. Самое удивительное в судьбе этой пары оказалось, что их жизни пересекались на протяжении 20 лет. У их семей были общие знакомые, любимые места для отдыха. Три года они даже работали в одной компании, но никогда не встречались. Казалось, Вселенная нарочно не сводила их до того знаменательного дня, когда наша героиня осознала необходимость перестать жаловаться и обвинять других. Игра. Виноватых. Слова обладают огромной силой. И по закону притяжения все, что вы думаете или говорите о других, притягиваете к себе. Когда обвиняете или жалуетесь на кого-то, сильнее всего вредите себе. Обвинения и жалобы несут мощную негативную силу. Они приносят столько раздора, Каждый раз, пытаясь отыскать причины неудачи в других, вы притягиваете к себе еще больше негативных ситуаций. Претензии к партнеру, детям, родителям, соседям, длинные очереди, неугодное правительство, экономика, цены на еду, работа, шум или некачественное обслуживание, кажется, все это безобидные мелочи, с кем не бывает. Но накапливаясь, словно комок негативной энергии, они разрушают наши отношения и жизнь. Если раздражаетесь из-за того, что на рабочей встрече произошла путаница и обвиняете в ней кого-то, вы используете вину как оправдание, чтобы не мыслить позитивно. Но закон притяжения реагирует только на то, о чем вы думаете, какие эмоции испытываете. В таком случае обвинения притянут в вашу жизнь те же самые обстоятельства. И вовсе не обязательно от того человека, которого вы обвинили. Как бы грозно это ни звучало, закон притяжения ничего не оправдывает. Ваши доминирующие мысли определяют то, что вы получите в ответ. Ими вы творите свою жизнь прямо сейчас. Верно и обратное. Чем чаще вы думаете о любимых вещах, тем скорее получите их в ответ. Мысли о том, что вам нравится, притягивают в вашу жизнь желаемые обстоятельства. Благодарность за них, в свою очередь, привлекает еще больше позитива. И так понарастающий. Выходит, чтобы получить больше любви, достаточно просто думать о том, что любите. Я знаю одну пару, чей брак изменился удивительным образом благодаря этой методике. Они были женаты совсем недолго, когда их отношения зашли в тупик. Каждый из них фактически жил своей жизнью. Жена едва могла спать в одной постели с мужем, но была полна решимости спасти брак. Она подмечала все приятные мелочи, которые он для нее делал, и давала ему понять, как сильно их ценит. Внезапно он смог сделать достаточно для нее. Они снова начали смеяться и дурачиться вместе. И страсть вернулась. «Будь той переменой, которую ты хочешь видеть в этом мире», чаще всего эту цитату приписывают Махатме Ганди. Именно это и сделала наша молодая героиня, применила это высказывание к своему браку. Если хотите изменить ваши отношения, измените свое отношение к ним. Будьте признательны, благодарны, питайте их любовью и благими мыслями. Тогда вас начнут окружать только позитивные обстоятельства. Станьте теми переменами, которые хотите видеть в своих отношениях. Все, что вам нужно сделать — перенаправить свои мысли. Уже одно это меняет все. Спросите себя, достаточно ли добра и радости в ваших отношениях? Позитивное мышление исходит от любви и основано на ней, тогда как негативное — на ее отсутствие. Ваши текущие отношения сами подскажут ответ на вопрос, насколько позитивно вы мыслили раньше. Если взаимоотношения прекрасны, значит, и в вашей жизни преобладало позитивное мышление. Если они не простые, то вы пусть и не намеренно, но чаще позволяли себе негативные мысли. Помните. Как нетрудно это признать, но проблема не в вашем партнере. Некоторые считают, что отношения складываются хорошо или наоборот ужасно из-за другого человека. Но в жизни так не бывает. Вы не можете сказать закону притяжения ⁇ Я буду думать позитивно только тогда, когда мой партнер изменится ⁇ Чтобы получить что-то от жизни, сперва нужно ей что-то отдать. Все, что вы отдаете, вернется и даже больше. Дело не в другом человеке. Все дело в вас. В том, о чем вы думаете, что излучаете и отдаете. Стоит только начать мыслить позитивно, и вы получите не только удивительные отношения. У вас будет удивительная жизнь.